Спутник. Автор — роман «Чейнсоу Черный». Читает Светоч. Великая степь дремала под полуденным солнцем. Ковыль шел волнами под никогда не стихавшим здесь ветром, тугим, как тетива лука. Ковыль уходил далеко, до самого горизонта, где лежбищем огромных черепах поднимались, громоздились друг за другом холмы сопок. В эти часы, когда вся равнина превращалась в палящее жерло тандура, даже мерное пение кузнечиков в траве почти умолкало. А сухой воздух пах пылью, сеном и, почему-то, прокаленным на огне железом. Степь однообразна. Если закрыть глаза, покружиться на месте, а потом опять их открыть, ничего не изменится, ничто новое не предстанет взгляду. Перед тобой все та же бескрайняя равнина, смыкающаяся с небесами в точке, которую невозможно достичь, как ни пытайся. Только потом замечаешь немного иную форму облаков и очертаний сопок в мареве горячего воздуха, поднимающегося от прогретой земли. Казахстанская степь — это мелодия всего из нескольких нот, повторяемых раз за разом, красивая, но монотонная. Ни дерева, ни человека, ни даже крохотной тени На целые дни пути в любую из сторон. Старики говорят, что в степи нет дорог, Есть только направление. Да дороги и не нужны. Если знаешь, куда идти, можно просто идти по прямой. Далеко позади залаяла собака, Еле слышно застучали ложкой о кастрюлю, призывая к обеду. Разморенный, задремавшись за своими мыслями, Кирим медленно поднялся с примятой травы Повесил на плечо холщовую сумку и взглянул из-под ладони на солнце. Пора было вести отару назад. Животные тоже нуждаются в отдыхе от зноя. Он принялся, покрикивая, сбивать в кучу разбрёдшихся кто куда овец. Те знали порядок и сами поворачивали к дому. У Кайтазовых был настоящий дом, стоявший посреди кивающего ковыля, вдали от людского жилья. Не какой-нибудь летник или выставленные в круг вагончики на колесах, а целое хозяйство на 10 построек, считая Овен. Раньше отец нанимал помощников, но в последние годы дела шли не очень, и хозяйству приходилось тянуть самим. Атара, которую Кирим гнал перед собой, была совсем небольшой. Меньше сотни овец, несколько баранов до да десяток коз. Вся атара семьи насчитывала тысячу голов, Но наемные чабаны отца еще весной перегнали основную ее часть на север, потому что здешние места не смогли бы прокормить скот. А ведь прежде голов было тысяч пять. Давно, когда мама еще была с ними. Держали в семье и лошадей, но их пасти не нужно было вовсе. «Табун сам себя пасет», — так говорил отец. «Бродят где-то в степи, а на ночь возвращаются в стойло». Сейчас только отцовская безымянная кобыла серой масти щипала пыльные стебли возле сараев. Однажды Керим спросил отца, почему тот ее никак не назовет. Мужчина посмотрел на сына и сказал, «Скотина есть скотина, не давай имен тому, к чему не хочешь привязываться». Лошадь была оседлана, позади седла скрупо свисали потертые переметные сумки». Вчера зарезали барана, по дурости угодившего ногой в барсучью нору, поэтому на обед Айсель приготовила бешпармак, а остатки мяса обильно засолила и подвесила сушиться с наветренной стороны дома. Еле молча, собравшись за большим деревянным столом, сам Кирим, Асан, старший из двух братьев, малютка Айсель и отец Когда все отложили вилки, мужчина вытер сальные усы, достал из кармана мешочек с табаком и смуглыми, выдубленными работой и ветром, но все еще ловкими пальцами принялся сворачивать сигарету, не глядя на детей. «Еду сейчас по делам, буду через четыре дня, может, пять». «Далеко», — кивнул про себя Асан. «Не в Карасу значит?» «Сперва в Карасу, потом в Сарыколь. А если обувка нужна, то ее совсем прохудилось. «Привезу!» Черканула спичка, под потолок поднялось первое облако пряного дыма. Асан ушел в комнатушку, устроенную позади печи, и сел за учебники. Он собирался поступать в университет через два года. Кирим помог Айсель отнести тарелки к водяной колонке. Отец часто пропадал в разъездах, и детям было не привыкать вести хозяйство самим. Лето перевалило за середину, а значит, пришла пора договариваться о дровах для печи, о силосе и сене для скота на зиму. Все это привозили из города на грузовиках. Обратно водители отправлялись пустыми, закинув в кузов пару стреноженных овец в качестве оплаты. Когда посуда была вымыта, отец уже выехал за ворота по самой накатанной, прямой как стрела, колее, уводившей в сторону карасу. ближайшего села на три десятка домов, откуда на север шла уже настоящая асфальтовая дорога. На прощание он, не оборачиваясь, махнул детям. Фигурка всадника еще долго виднелась на фоне темнеющего горизонта, постепенно уменьшаясь, пока не исчезла совсем. Первый день после отъезда отца прошел в обычных трудах, как и все прочие. Покормив на ночь кроликов и собак, Кирим проверил поилки у лошадей, запер ворота амбара и поднялся на вершину небольшого холма рядом с домом, где уже сидел под навесом его брат. Ветер наверху дул сильнее, спасая от комаров. Подойдя ближе, Кирим с сомнением покачал головой. Отец узнает, ну и влетит же тебе. А ты не трепи языком, вот и не узнает. Асан заканчивал лепить сигарету из газетного листа и табака, украденного из отцовских запасов. Получалось у него совсем не так ловко, и половина содержимого кривой закрутки сразу же просыпалась ему на колени. Парень нахмурился, став в этот момент очень похож на отца. Он вообще старался во всем походить на него, хотя едва ли признавался в этом даже себе». Какое-то время братья сидели рядом, наблюдая, как появляются в небе проколы звезд. Сперва по одному, там и тут, но затем край солнца с последней вспышкой скрылся за горизонтом. И словно чья-то рука щедрой горстью сыпанула серебряных искр на бархат. Поистине такого неба вы не увидите больше нигде. Бездонное, таинственное, распахнутое. Оно вновь, как в первый раз, заворожило мальчишек, сидевших по-турецки на вершине сопки. Двое повисли в пустоте меж чернотой космического пространства и шепотом, сделавшихся в сумерках невидимыми трав. В центре Смоленого моря ночной степи, единственным светом в которой оставалось теплое мерцание окон их дома. Посреди ничто, как мошки в мазутной капле. «Когда вырасту, стану космонавтом, устроюсь на Байконур», — вдруг признался Асан. «Байконур», — покатал слово на языке Керим. Оно было манящим и немного пугающим, прямо как разверзшаяся над их головами бездна. И в нем тоже явственно ощущалась степь. «Ты поэтому хочешь в институт?» Мальчик не ответил, он не сводил глаз со звезд. А ведь Байханур отсюда не очень далеко. Километров семьсот, если по прямой. Женис рассказывал, когда приезжал, что отец однажды нашел упавшую ракету. Врал, наверное? Не врал. Асан засмеялся. Только ты его про это лучше не спрашивай. Почему? Да он, как вспомнит, становится злой, словно черт. Не ракету он нашел, а часть первой ступени. Ну, кусок ракеты. Они вообще-то часто падают, только не у нас. Там к востоку, махнул парень рукой. А это прямо возле дома грохнулось. Ты еще малой был, вот и не помнишь. Он думал ее продать русским ученым, хорошие деньги выручить. И чего? Да ничего. Приехали умники на вертолете, посмотрели приборами своими, пощелкали и дали ему десять тысяч. Больше говорят, извините, никак не можем. Десять тысяч тенге? Лицо Керима вытянулось. Рублей. Все равно мало. Батик говорил, где это видано космическую ракету по цене овцы сторговать? Взял, конечно, но ругался страсть. Я тогда много слов новых выучил. Братья дружно расхохотались. Некоторое время сидели в тишине, и никто не хотел уходить, хотя со стороны дома уже потянуло чем-то вкусным. Умница Айсель сготовила ужин. А здорово было бы найти еще одну ракету, а, скажи? Или спутник какой? вернется, а мы ему сюрприз, пожалуй, да мало шансов. Траектория взлетов в стране проходит. Ладно, хлопнул он себя по коленям. Пойдем горячего поедим. По дороге с холма Керим ткнул брата локтем и показал наверх. Загадай желание. Чего? А звезда. Асан замер на полуслове, задрав голову. Да нет, нет, ну так не бывает. падущая звезда, родившаяся почти в зените, падала как-то странно, слишком медленно. Не погасла, чиркнув по небу, но становилась все ярче, переливаясь с желтым и синим. Даже полярная звезда, по сравнению с ней, быстро превратилась в тускую стекляшку, смутилась и затерялась среди своих сестер. «Сегодня же нет запусков!» «Я знаю, у меня в журнале календарь!» Звезда падала прямо на них. Быстро растущая огненная точка отражалась в трех парах распахнутых детских глаз. Айсель тоже выбежала из дома, привлеченная лаем собак, ржанием обезумевших лошадей, бьющихся в стойлах и нарастающим гулом, похожим на пение ангельского хора, от которого звенела посуда на полках и фотографии попадали со стен. О, пела звезда. О. И когда небеса уже изменили свой цвет, когда сходивших с ума собак стало неслышно за достигшими и иерихонских труб, а пение почти превратилось в надсадный многоголосый крик, сияющий шар огня слегка сместился и пронесся над головами детей, на миг из конца в конец озарив степь вспышкой синего с золотым. Сверкнуло меж сопками». Раздался далекий рокот, и все прекратилось. «Я тоже иду», — упрямо тряхнула непослушными черными волосами Айсель. «Да постой ты! Пойду и все! А не возьмете, так скажу папке, что вы курили!» «Что? Да я-то не курил! А я все равно скажу. Посмотрим, кому поверят!» «Вот заноза! Да шайтан с ней хочет, пускай идет! Гляди мне, не жалуйся потом, что устала!» «Не буду, погодите немного!» — по-деловому сказала девочка. — Я нам в дорогу поесть соберу. Три невысокие фигурки уходили на рассвете в степь, направляясь туда, где вчера упала ракета. Вслед им смотрел, вывалив язык и тяжело дыша, старый пес Тимир. Поскуливая, он то начинал кругами носиться по двору, то вновь подбегал к ограде и стоял там, поджав между лапами, начавшись сидеть хвост. Наконец, решившись, он пролез под нижним брусом и помчался следом за хозяйскими детьми. «Видишь что-нибудь?» Асан подошел к сестре, осматривавшей окрестности с и каменистой вершины очередного холма, уже пятнадцатого по счету. Дорога до сопок заняла всего часа два, теперь же палящее солнце висело у них прямо над головами, а поиски так ни к чему и не привели». Из следов человека они наткнулись лишь на брошенный летник чабанов, выкопанный в низине, на манер землянки и наполовину сложенный из камней, да на три покосившихся деревянных столба, с перекладин которых мертвыми змеями свисали обрывки проводов. «Ничегошеньки! Я же вам говорила, мы правее взяли, а надо было по солнцу идти!» Кирим остался сидеть внизу, прислонившись к стенке летника и прикрыв глаза. Ветер доносил до него обрывки спора. Пока неутомимая Альсель взбиралась то на один холм, то на другой, сам Керим вымотался настолько, что готов был предложить повернуть назад. Просто не хотел быть первым, кто это скажет, и потому тянул время. Порыв ветра, прилетевший с другой стороны, принес новый звук — отдаленный собачий лай. — Тимир! Мальчик поднялся, спугнув вылезшую погреться на камнях ящерицу, и обошел ветхую постройку. Лай будто бы стал громче. «Тимир!» – закричал он. «Ребята, сюда! Тимир что-то нашел!» Увязавшийся за ними пес отыскался не сразу. Он стоял возле неглубокой расселины, хрипло гавкая и переступая лапами по краю пятна сгоревшей травы, не решаясь подойти ближе. Положив руку Тимиру на холку, Асан почувствовал, что тот дрожит. Осторожно приблизившись, все трое заглянули вниз. Там, зажатая меж почерневших от жара камней, лежало оно. нам сегин», — прошептал Асан. Айсель сморщила нос, но ничего не сказала. Большущими глазами она осмотрела на измятую и обожженную, некогда белую обшивку космического аппарата размером почти с КАМАЗ, куски которого разметала по всей расщелине. Обломки до сих пор потрескивали, остывая, как мотор отцовской Нивы после долгой поездки, когда та была еще на ходу. То, что должно было быть ракетным двигателем, превратилось в месиво, перекрученного черного металла, и сложно было представить его изначальную форму. В отдалении валялся обугленный корпус теплового экрана. Лежавшую на боку конструкцию венчал огромный метра три в поперечнике металлический шар. поверхность которого тут и там бугрилась выступами. Какими-то цилиндрами с помутневшими стеклянными окошками, посаженными на болты полусферами и перевитыми шлангами-коробами, части из которых сорвало о скалу при падении, пока перепахавший всю низину аппарат, наконец, не заклинило. На сохранившемся выпуклом участке обшивки дети прочитали единственное слово, написанное по-русски — Крупные красные буквы, выверенные по трафарету. «Сердце». Керим начал быстро спускаться, но Асан схватил его за руку. «Погоди! Почему? Вдруг там ядовитое топливо или еще что-нибудь?» Керим прекратил вырываться. «Думаешь? А что? Не знаю. Гляди, собака боится. И вон, видишь, снизу люк болтается. Неизвестно, что там внутри. Сорвало, наверное. Слушай, а вдруг там люди?» Осели испуганно всплеснула руками. «Они же тогда все расшиблись, наверное?» «Вряд ли», — возразил Асан. «Слишком он маленький. Больше похож на Бионем, Такой аппарат, в котором живность в космос отправляют. Мышей, например». «Мышек в космос?» — удивилась девочка. «А зачем?» «Для исследований. Мышей, семен растений еще, улиток всяких и мух. Я в журнале читал». Трое переглянулись и снова посмотрели на разбитый корпус, лежавший у них под ногами. Время шло, солнце проделало короткую дугу по выцветшему небу, и тени немного сместились, но в расселине по-прежнему ничто не шевелилось. Лишь едва слышно скрипел распахнутый люк, покачиваясь на ветру. — Ладно, пошли, — сказал, наконец, Асан. Он сел на землю, свесил ноги и ловко спрыгнул в расселину, Задрал голову и посмотрел на брата с сестрой. «Все равно ведь не уйдем просто так!» И он поднял руки, чтобы помочь Айсель слезть. Перевалило за полдень. Давно пора было гнать Атару пастись. Кирим выпустил из рук кусок обшивки, который разглядывал, и обернулся посмотреть, где остальные. Асан сидел в отдалении на корточках и задумчиво осматривал махину искореженного двигателя. совершенно отцовским движением, потирая подбородок, не знавший бритвы. Айсель нигде не было видно. Пес, до того слаем, носившийся вдоль обрыва, устал и теперь просто лежал на краю, свесив вниз свою кудлатую морду и тихо скуля. К аппарату он так и не приблизился. «Айсель!» — крикнул мальчик и, не дождавшись ответа, подошел к старшему брату, потрогал его за плечо. М? Тот словно только сейчас вышел из оцепенения. «Где заноза? Домой бы пора!» Асан глянул на солнце, согласно кивнул и встал, отряхивая руки. «Пошли, найдем ее!» Ребята побрели вдоль расколотого корпуса к сферической носовой части. Только полностью обойдя шар, они увидели сестру. Она стояла в тени аппарата, уперевшись руками в края люка, словно прислушивалась к чему-то внутри. Радостно обернулась на звук шагов, отчего волосы хлестнули ее по плечам. «Смотрите, смотрите, какая красивая!» По лицу Айсель скользили разноцветные солнечные зайчики. Бирюзовые, алые и фиолетовые пятна света ползали по ее лбу и щекам, словно живые. Они сливались воедино, смешивались и разделялись вновь, как если бы внутри космического аппарата находился подсвеченный и подвижный витраж. Возле ног посапывал посапывал старый пес. Можно было подумать, что он спит, но в остатках закатного света было видно, как блестят на заросшей морде два умных глаза. В их доме внизу светилось только окошко кухни. А спать пошла. Кирим устроился рядом с братом и размял натруженные плечи. Говорит, устало. На столе остатки мяса и лепешки. Голову напекло, наверное. Сказано же ей было дома сидеть. Легкий порыв ветра подхватил с газеты щепотку табака и развеял крупицы по воздуху. Одинокая овца в амбаре проблеяла раз, другой, и снова все стихло. Только последние кузнечики допивали в ковыле свою монотонную песню. «Как думаешь, когда отец вернется?» Асан расплел сложенные по-турецки ноги и откинулся назад. Посмотрел, как загораются над головой все новые серебряные точки. Если дела спора пойдут, то послезавтра, пожалуй. А вдруг на колонке бензина не окажется, как в том году? Тогда дольше. Придется ехать до райцентра. Сам же знаешь. Словно что-то, вдруг услышав, вскинул кудлатую голову Тимир. Неуверенно задвигал ушами, встал, всматриваться в темноту. Туда же, куда до этого глядел старший щенок хозяина. Кирим потянулся, потрепал пса по холке, успокаивая... И скоро он снова опустил морду на лапы. Бока его вздымались и опадали в такт стрекоту у насекомых. Ночная степь была такой же, как и всегда. И день, и тысячу лет назад. Асан сорвал травинку и сунул ее меж зубов. «Однако странно все это. Что? Ты ведь тоже не помнишь, как мы возвращались сегодня домой, да?» На следующий день вернуться к аппарату не получилось, животные заболели. Айсель тоже почувствовала себя плохо, хотя и старалась не подавать виду. Но когда на четвертый день после отъезда отца сестра упала в обморок прямо возле плиты, мальчики отнесли ее на кровать и запретили выходить из комнаты одной. Целыми днями Кирим носился между домом и хлевом. Атара больше не хотела пастись. Овцы выстраивались кругами, запрокидывали головы и почти перестали блеять. Покрытая колтунами шерсть слезала от любого прикосновения, обнажая розовую кожу, под которой проступали вены. Зрачки их вместо горизонтальных и плоских сделались круглыми. Кирим вздрогнул, когда на входе в хлев на него впервые посмотрели сотни человеческих глаз. Асан листал ветеринарные книги. Похоже было на ветрячку, что бывает от паразитов, но некоторых симптомов не хватало. На всякий случай решили не есть мясо. С лошадьми, Альхамдулиля, все было в порядке. В среди дня Асан подошел к брату и протянул жестяную кружку. Попробуй ты! Кирим осторожно отпил, погонял воду по рту и проглотил. Улыбнулся, хохотнул и уже серьезнее сказал, возвращая кружку: Вода, как вода! «Ну, может, чуть сладковатое, а что такое?» «Сам не знаю. Это из колонки. Вон, посмотри». Асан сделал большой глоток. Уголки его губ дернулись вверх, и он звонко и коротко расхохотался. Затем без улыбки посмотрел на Керима. «Видишь, от нее хочется смеяться. Потом проходит. А если кипятить, такого нет. Какая-то ерунда, дай-ка еще». Они передавали кружку друг другу, пока та не опустела». Из дома позади них друг тоже раздался заливистый смех, и братья переглянулись. «Пойду поменяю осель воду на кипяченую», — сказал Асан, — «и ты сырую больше не пей». На пятый день Аисель начала заговариваться. Отец все еще не вернулся, и Асан стал седлать лошадь, чтобы привести фельдшера из Карасу. Керим собрал ему еды в дорогу и долго смотрел на фигурку всадника — медленно становящуюся точкой прямой, как стрела грунтовки, уходившей на север. Тимир скулил у ног мальчика, положив морду на перекладину забора. Позади дома, на склоне холма, больные овцы, выстроившись кругами, водили свой странный хоровод. Поздним вечером того же дня Керим сидел возле постели сестры и держал ее безвольную маленькую руку в своих грубых от работы ладонях. Когда снаружи раздался приближающийся топот копыт, Асан явно без всякой жалости погонял лошадь, чего никогда прежде с ним не случалось. Осторожно сложив руки сестры на одеяле, Кирим вышел из комнаты, притворив за собой дверь. Брат, весь в дорожной пыли, уже спешился и злобно наматывал поводья, наконовясь. Бормоча под нос черные ругательства. Он был один, без врача. Заслышав шаги, мальчик обернулся. «Ты не поверишь, сумелек, просто не поверишь!» «Не нашел доктора?» «Я не нашел Карасу!» «Как это?» Мысль о том, что брат мог заблудиться, даже не приходила Кериму в голову. От их дома вела всего одна дорога, и вела она в Карасу. «Да вот так!» «Я ехал по прямой, не останавливаясь, скакал вдвое больше обычного!» «Потом начал узнавать приметы только в обратном порядке!» «Сперва глазам не поверил, а после кляжу, Наш дом!» «Шайтан попутал, что ли, басын с икейн. «Как она?» Пойдем, покажу кое-что. Ступая на цыпочках, они прошли через темные комнаты. Кирим осторожно, чтобы не разбудить сестру, открыл двери и пропустил Асана вперед. Тот сделал шаг и замер на самом пороге. Глубоко вдохнул, но не сказал ничего. Аисель лежала на кровати, укрытая стёганым одеялом, которое шила сама. Одна ее рука свешивалась с края и почти касалась пальцами деревянного пола. Бледное лицо покоилось на подушке. Голова запрокинута, рот приоткрыт. Изо рта девочки, скрещиваясь и разделяясь, светили разноцветные танцующие лучи. На потолке над кроватью они создавали сложные переливающиеся узоры из цветных пятен, бирюзовых, фиолетовых и алых. Постояв какое-то время, братья закрыли двери и молча ушли. «По-моему, у нее растет что-то из спины!» Нарушил тишину Керим час спустя, когда они сидели на крыльце дома. «Что-то вроде крыльев, как у стрекоз!» Старший брат ничего не ответил. В эту ночь одна из овец оегнилась немного раньше положенного срока. Асан разложил клеенку под овцой с голым отвисшим брюхом. Керим стоял рядом и светил фонарем. Сначала вышел околоплодный пузырь, потом показались маленькие копыта. Асан нахмурился, и даже младший брат понял, что-то не так. Выпав на клеенку, ягненок сразу завозился и попытался встать на ноги, слепо тыкаясь в разные стороны. Потянувшись, чтобы очистить его ноздри от слизи, Асан остановился. Ягненок родился без головы. Отложив испачканную в крови лопату, Асан ушел в угол загона. Долго стоял там сотрясаемый спазмами рвоты. Когда ему стало лучше, мальчики вышли на двор. — А знаешь, Айсель сегодня целый день говорила, — сказал Кирим, опускаясь на старую тракторную покрышку у ворот хлева. Асан сел рядом и свесил голову меж колен с видом очень уставшего человека. — Бредила? — Да, в основном. Но иногда через нее что-то пробивалось Что значит пробивалось? Не знаю, мне кажется, оно пытается общаться Ты про... Асан мотнул головой в сторону сопок Да, я думаю Я начинаю понимать, что происходит Завтра надо будет послушать, что говорят по радио И что еще скажет Айсель Ну, знаешь, Асан? <Festival> мне кажется, отец уже не приедет С громким щелчком, прозвучавшим в ночной тишине, как выстрел, Керим выключил электрическую лампу, которую принес с собой из хлеба. Сперва на братьев обрушилась непроницаемая темнота, но по мере того, как глаза привыкали к ней, стали проступать контуры предметов и построек. Звезды. И красивое полярное сияние, переливающееся над западными сопками. Оно дрожало в небе, окрашивая под брюшье редких облаков фиолетовый, бирюзовый и алый. «Да», — спустя минуту ответил Асан, — «это я уже понял». Дни становились холодными не по сезону. Этим утром трава возле дома покрылась инеем, а к обеду начался мелкий снег. Радио окончательно замолчало на прошлой неделе. Теперь в эфире не осталось даже помех. Пока оно еще работало, братья взяли за правило каждый вечер слушать, как все более истеричные голоса дикторов рассказывают новости о происходящем в мире за пределами их кусочка степи. Было похоже, что миру осталось недолго. Кирим стоял на холме, кутаясь от ветра в осеннюю куртку и смотрел на солнце через закопченный осколок стекла. Вскоре Асан присоединился к нему, слегка запыхавшись на подъеме. «Ну как там сегодня?» «Сильно выросло. «Да не поймешь!» Керим пожал плечами и передал стекло брату. «По-моему, пятую часть уже точно съели!» Асан приложил осколок к лицу и свел пальцы домиком, чтобы лучше видеть. Черное пятно, расползавшееся по поверхности солнца, напоминало очень долгое затмение, если бы не его неправильная угловатая форма. «Считаешь, его едят?» «А что еще?» Я тут подумал, может им нужна энергия, причем вся. Есть же такая штука сфера Дайсона. Какая еще сфера? Пойдем к чаю заварим и расскажу. Холод собачий. Две тонкие фигуры пошли по оломкой траве в направлении дома. Навстречу им вереницы брели в сторону горизонта полупрозрачные создания, бывшие некогда овцами и лошадьми. Их цепочка брала начало в недрах амбара, куда братья давно уже старались не заходить и терялась вдали, нигде не прерываясь. Сияние огромной разноцветной авроры вместе падения аппарата, видимо, теперь даже днем отбрасывало цветные блики на спины подростков. «Дай-ка мне, что ли!» Керим протянул руку за самокруткой. «Мал ты еще!» — с сомнением сказал Асан, но все же дал один раз затянуться и... Потрепал младшего по волосам. «Да какая уж теперь разница?» Они сидели на кухне, закутанные во всю одежду, которую удалось собрать. Единственный обогреватель не справлялся. Тимир лежал под столом. Изредка было слышно, как он облизывает клыки. Прошло 20 дней с тех пор, как Айсель окуклилась на чердаке. Клейкий продолговатый кокон повис на стропилах в ночь, когда их сестра пришла в себя Выбралась из кровати, пропитанной сукровицей, и заползла на чердак через люк в потолке. После себя она оставила слизистый след и легкий цветочный аромат. Керим какое-то время еще поднимался на чердак, чтобы послушать сестру, приложив ухо к теплой поверхности кокона. Потом перестал. Речь Айсель, ее нескончаемый бред, становилась все менее связной. К тому же кокон был отчасти прозрачным, а ему не хотелось видеть процессы, происходившие в нем с его сестрой. Но перед этим девочка успела многое рассказать. В ее горячечном шепоте Кириму услышался голос далеких звезд, истории других миров, населенных странными существами. Чай у них давно закончился, впрочем, как и дрова, и газ для плиты — поэтому теперь они пили кипяток из снега, растопленного на электрической плитке. Бензин кончился тоже, но генератор продолжал работать. Одна из стекловидных овец срослась с ним. Теперь генератор не требовал горючего, но издавал вместо привычного тарахтения жалобные звуки, похожие на органические. Всего лишь еще одна странность в долгой их череде с тех пор, как мир вокруг необратимо изменился. Знаешь, я снова туда ходил, признался Кирим. К сердцу. Догадался? Буркнул брат, грея руки об бока железной кружки. Ты уже тропинку туда протоптал, Сумилек. — Это не я, это Скот. Скот как же. Сам видел этот Скот. Фу, мерзость. Они теперь делятся как инфузории. Что оно сотворило с отцовской тарой? Скажи на милость. Ты же у нас толмач. Но оно использует их как строительный материал. Чего? Там, где упал аппарат. Да никакой это был не аппарат. Это вражеская маскировка. Оно нам не враг. Я ведь говорил. Это оно говорило, а ты поверил. Сердце правда нас защищает. И ничего плохого пока не сделала. Залезь на чердак и скажи это нашей сестре. Кирим промолчал. Он наклонил стул и теперь балансировал на двух ножках. «Знаешь», — сказал он наконец, «мне кажется, Асель сама этого захотела». «Чего это? Стать насекомым?» «Угу. Может, бабочкой. Она же их любила, то есть любит. Слушай, я не знаю, но там, где упало, где упало сердце, оно там что-то строит. Из наших овец». Ну да, из них. Или, может, не строит, а выращивает. Котак ты, Шайнама! Я серьезно. Я тоже. Твоя ненаглядная дрянь притащила за собой какую-то заразу, которая сейчас доедает наше солнце. Мы, может, с тобой вообще последние люди на планете? Кирим вскочил, едва не уронив стул, сбросил тулуп и начал ходить по комнате. Асан попытался поймать брата за рукав, но тот увернулся. Оно не притаскивало, ну как ты не понимаешь? В сердцах взмахнул мальчик руками. Этот спор был у них не первым, но Асан всегда был упертым, как баран. Весь в отца. Оно само убегает из мира, зараженного этой... этими... Это как болезнь, только на космическом уровне. И ни у кого нет иммунитета. До нас бы все равно добрались. Ты же сам не рассказывал про парадокс этого... Как его там... Ферми, неуч... Ну, ты ведь так хотел стать космонавтом! Асан замолчал, глядя на брата. Тот, немного успокоившись, сел обратно за стол и стал сосредоточенно ковырять заусенец на большом пальце. Так, допустим, хотел. А при чем тут это корабль, пробормотал Кирим. Что-что? Сердце построило корабль, или что-то вроде. Оно готово лететь дальше, бежать туда, куда зараза еще не добралась. Предупредить тех, кто там живет. Мы можем тоже с ним, если ты согласишься. Над столом повисла тишина. Стало слышно, как за стенами дома завывает ветер, вылизывая обледеневшие вершины холмов, наметая в низины бесконечно идущий снег. Лампочка под потолком заморгала, потом разгорелась вновь. В последние дни она мигала все чаще. «Тогда полетели». Кирим недоверчиво поднял глаза от струганных досок стола. «Правда?» «Правда», — улыбнулся Асан и снова потрепал брата по волосам. «Чего нам терять? Ведь хуже не будет, так?» В пурге посреди бескрайней степи мелькнул одинокий огонек. Засыпанная снегом, не похожая на себя прежнюю, Степь вся переливалась отражениями невиданного в этих краях полярного сияния, распахнувшегося наполовину небосклона. Но мигнувший огонек был другим, желтым проблеском электрического фонаря. Последние люди на земле упорно шагали в полутьме, пробиваясь через высокие сугробы, а над их головами сквозь тучи маячило бледное пятно половинчатого полуденного солнца. Перед ними, прокладывая путь, бежал, рыл мордой снег старый кудлатый пес. За собой люди тащили волокуши, где прикрытая овчиной лежало что-то продолговатое, размером с ребенка. Впереди, на фоне вздымающихся в воздух и вновь опадающих красок, вырастал из засопок прозрачный, живой на вид, похожий на луковицу и не похожий ни на что, силуэт чужого космического корабля.